Глава 32. Джессика Рил сидела в своем авто, припаркованном у бордюра на обычно оживленной улице округа Колумбия. Однако в этот поздний час уличное движение иссякло даже здесь. Винтовка лежала в багажнике, она выпустила в боевиков больше 40 патронов. Возможно, спасла жизнь Уиллу Робби, впрочем, тут наверняка не скажешь. И хотя Джанет де Карло еще может умереть от ран, без вмешательства Рил, она была бы мертва вне всяких сомнений. И без Робби. От этого Рил воспряла духом, что в последнее время выпадало ей нечасто. Де Карло откровенно сглупила, ограничившись столь скудной охраной в такой дали. Рил уже бывал у нее дома много лет назад. На дружеской встрече ради обсуждения будущего Рил. Она мрачно усмехнулась при этом воспоминаний. Мое будущее. После расставания с Джоффром на нее зашло озарение. Она знала, что Дикарло назначили номером два. У нее сохранился электронный черный ход в агентстве. Пока все эти концы не отсекли, а долго этого ждать не придется, надо использовать их по максимуму. Джессика сообразила, что Дикарло в роли нового номера два должна встретиться с Роби. Правда, не знала, что на самом деле это уже второй их разговор тет-а-тет. -тет. Она и Дикарло знакомы очень хорошо, куда лучше, чем подозревает кто бы то ни было в агентстве. Она всегда могла рассчитывать, что Дикарло прикроет ей спину. Но теперь это уже невозможно. Рил не только пересекла черту, но и стерла ее. Она проследила за Роби до дома Дикарло. Поначалу не знала, куда он направляется. И по мере того, как дороги становились все более и более сельскими, а движение все более и более скудным, начала опасаться, что Робби ее засечет. Но в определенный момент догадалась, куда он держит путь, и слезла с хвоста, чтобы направиться в объезд и занять позицию. Она и не догадывалась, что предстоит нападение. С другой стороны, не было никаких оснований предполагать, что нападения не будет. Рил не сомневалась, что попала по некоторым из стрелков. Если да, то бардак разгребут задолго до того, как на место событий прибудет кто бы то ни было. Брошенных в поле не будет. Робби продемонстрировал изрядное мастерство, воспользовавшись бронеавтомобилем, чтобы вырваться. Находчив и хорошо работает под давлением. Это Рил помнила по краткому периоду работы с ним вместе. В агентстве она чуть ли не с самого начала и часто оценивала соперников. И единственным серьезным соперником для нее был Уилл Робби. На всех своих первых заданиях они по очереди оказывались на самом верху шкалы оценок. Но со временем Робби вырвался вперед. Рил даже в голову не приходило, что их стравят друг с другом. Она мысленно вернулась к Дикарлу. Зачем убирать ее? что такое ей известно. Джессика давно подозревала, что Ди Карло проинформирована куда лучше, чем думали многие в агентстве. Наверное, считали, что она будет компетентным, хоть и временным номером два. Нет, безопасным номером два, тут же поправила она себя. Очевидно, они знали Ди Карло не настолько хорошо, как Рил. Вероятно, на эту мысль их навело то, что она женщина. До них не дошло, что ей приходилось вкалывать втрое усерднее и быть вдвое закаленнее мужиков, чтобы возвыситься до такого уровня. Непогода дала жителям недолгую передышку, но широкий фронт низкого давления крепко укоренился над городом, и как только тучи снова набрякли влагой, дождь возобновился. Ветер окреп, и один из порывов хлестнул прокатную машину Рил. Она завела двигатель и включила печку, но передачу включать не стала. Немногочисленные пешеходы сбежали под крыши их с отполированных дождем улиц, и она без помех могла озирать мокрые мостовые и тротуары. Ах, если бы в мыслях наступила такая же ясность! Но в них клубился туман, как в горном ущелье холодным утром. Судья Сэмюэл Кент и другое лицо в ее списке не только предупреждены, но и перешли в наступление. Рил почти не сомневалась, что нападение на Джанет Ди Карло организовала именно эта группа. Это внушает беспокойство, потому что они, по-видимому, знают о Ди Карло нечто такое, чего не знает Рил. Это экстраординарный шаг, а для подобного шага требуется экстраординарное оправдание. Достав телефон, Джессика устремила взгляд на экран. Эсэмэсить Робби было довольно просто, отследить ее не могут, в этом она была уверена, но притом Риу знала, что агентство может читать каждую СМСку, которую она ему послала. Так что волей-неволей проявляла осторожность, не только ради себя, но и ради него. Хотя и понимала, что довольно странно тревожиться о благополучии человека, которого сама же едва не обратила в обугленный остров. Однако теперь перед ней открылись определенные возможности. Ирил намеревалась ими воспользоваться. Постучав по экранным клавишам, она отправила смс Дело сделано, остается только поглядеть, чем оно обернется. От Роби зависит многое. Дождь усилился, Ирил прибавила скорость. Она никогда не носила погон однако, вероятно, перебила больше народу, чем самый орденоносный из профессиональных солдат. И каждый раз при этом рисковала собственной жизнью. Но приказы получала от тех, кто был на безопасном удалении от сражения. Она никогда не ставила эти приказы под сомнение, добросовестно исполняя их почти всю свою взрослую жизнь. А потом пробил час, когда она больше не могла так поступать. Ее отец был чудовищем и едва не свел ее побоями в раннюю могилу. Эти шрамы не рассосутся не те, что на теле, а те, что на душе. Они даже не исцелились до конца. Ремесло аккредитованного убийцы дало ей то, что Рила Брести не рассчитывала. Четкую обоснованность действий. Добро против зла. Добро побеждает, зло будет наказано. Она будто убивала собственного отца снова и снова, словно искореняла неонацизм навеки и всех прочих демонов, посмевших затесаться среди рода людского, дабы сеять погибель. И все же это никогда не было и никогда не будет настолько просто. В конце концов на Джесси Курилс не зашло откровение, что лучшая мерила добра и зла — ее собственные нравственные ориентиры, хоть и потускневшие от былых деяний. Неприятие полного повиновения работодателю далось ей нелегко, но как только это произошло, она и сама удивилась тому, насколько упоительно снова думать собственной головой. Продолжая поездку, Рил гадала, что Роби подумает о небольшом презенте, который она оставила для него.